Глава 25. Познай свое благо. В ночь с 25 на 26 декабря со среды на четверг Стефан Безродный призвал Ирао Брадаманту из книги «Призыва», предводительницу мифического народа скитальцев, и, согласно условиям призыва, Брадаманта убила его. Сегодня же, 27 в пятницу, Пайпер хотела отвлечься от пережитого. На что угодно или кого угодно. Перед глазами до сих пор стояла перевороченная лаборатория, рассыпающаяся в прах тела демонов и Стефан с пустыми глазами и дырой в груди. Пайпер не помнила, что было после того, как Марселин влила в него старательно приготовленный отвар. Она видела вернувшихся Шираю и Фройтера, прибывшего едва ли не в первые минуты. Но она не слышала, о чём они говорили, хотя стояла совсем рядом. До тех пор, пока дядя Джон не увёл её. Пайпер хотела остаться. Сама не знала, почему, но хотела. В голове крутились слова Гилберта о золоте, изумрудах и копье. Но до сих пор они не обрели смысла. Гилберт ничего не говорил. Он рвал и метал, раздавая указания направо и налево, отталкивал каждого вне особняка, кто пытался узнать о произошедшем более подробно, и совсем не спал. Пайпер знала это, потому что едва не каждый час видела его на ногах в одной из частей особняка, всего в заботах и выглядевшего так, словно он свалится в любую минуту. Наверное, следовало сделать ему одолжение и хорошенько треснуть по голове, чтобы он всё же взял перерыв. Пайпер не знала. Она уже ничего не знала и не понимала. Очень хотелось плакать. Настойчивый шёпот вернулся. Практически всё время он звучал отдалённо, и Пайпер не могла разобрать ни слова. Но сегодня, когда она снова была у Эйса, в её голове впервые за долгое время прозвучал голос Арны. «Когда процветание приведет к разлуке, ты увидишь истину, скрытую от тысячи глаз. Не упусти правду, что видна глазами цвета благородства». Она не поняла, что это значит. Искала везде, где только можно, но до сих пор ничего не нашла. К счастью, особняк не мешал ее поискам. Он сразу выводил туда, куда ей было нужно, не создавал длинных путей и не преграждал коридоры неожиданно появившимися лестницами или дверями. Подобное случилось лишь раз, прямо сейчас. Перед Пайпер были двойные двери, ведущие в картинную галерею. Не самое её любимое место, особенно после видения о волке и юноше с голубыми глазами, застигнувшим её врасплох. послышались отдалённые шаги. Пайпер помнила, что сейчас особняк наполнен сигрицами, но за всё это время она едва ли повстречала хотя бы троих из них. Ни фей королевы Ариадны, ни эльфов короля Джевола, ни даже провинившихся из клана Дентелиона, которых он мог отправить работать в качестве наказания. Пайпер никого не видела. Лишь слышала, что они изучают места падения барьеров, следы, оставленные темными созданиями, дыры в пространстве и прочую чепуху, которую она не понимала. Шаги не становились тише. Пайпер, обругав себя за трусость, толкнула правую половину двери и нырнула в полуосвещенное помещение. Что-то жалобно взвизгнуло под ее ногами. Пайпер подскочила на месте и вскрикнула — Но тут что-то блеснуло в стороне. Жёлтое на жёлтом. Раздалось радостное мяуканье. «Как ты здесь оказался?» Пайпер села на корточки напротив кота, мгновенно вытянувшего трубой хвост. «У господина Элира что-то случилось?» Кот упер передние лапы в её колени и выпустил когти. У Пайпер никогда не было кота, но она слышала, что если при этом они урчат... Значит, всё не так плохо. «Егерь!» — строго произнесла она, одновременно чувствуя себя круглой дурой. Она пыталась выпытать ответы из кота. Егерь прыгнул на неё, и Пайпер пришлось поймать его. Кот устроился на её руках, вытянув задние лапы вверх и уставившись на девушку. Жёлтый камень у него во лбу вновь отразил слабый луч света. «Ты бы не смог пробраться сюда просто так», начала рассуждать Пайпер вслух, крепко держа довольно урчащего кота. «В доме полно магов и фей, которые точно бы что-нибудь почувствовали. Тебя кто-то пропустил?» Пайпер уставилась на егере, но тот лишь взмахнул хвостом. Тогда она, еще раз обругав себя, вернулась к дверям и, убедившись, что в коридоре пусто, вышла. «Если бы не появление Драу», Она бы, возможно, и задержалась, хотя вероятность провалиться в очередное видение тенью нависла над ней. Пайпер брела по коридорам особняка, не представляя, куда ей деться. Егерь продолжал урчать, удобно устроившись на её руках и закрыв глаза. «А если я тебя просто брошу?» — для чего-то пробормотала она, скосив глаза на кота. Егерь вытянул переднюю лапу и коснулся её подбородка. Значение этого действия Пайпер не поняла, но ей не понравилось, как на эту картину смотрел Нокс, показавшийся из-за угла. Пайпер ни разу не разговаривала с ним нормально. На собрании он каким-то образом зачаровал ее, сделав королеву Ариадну в ее глазах еще прекраснее, за что, разумеется, потом извинился. Но Пайпер не верила его извинениям до конца. было в нём что-то, что не давало ей покоя. Сейчас Нокс выглядел не таким безупречным, как при первой их встрече. Нежно-голубые волосы были не расчёсаны, но даже так едва прикрывали кончики ушей. Сапфировые глаза, тёмные, злые. Он был одет будто с иголочки, в жилет, светлую рубашку и прямые брюки, и всё равно выглядел таким, будто его насильно выдернули из привычной ему среды и запихнули невесть куда, перед этим выредив шутом. Глаза Нокса немного просветлели, когда он всё же решил приблизиться, а не просто пялиться на Пайпер, ругавшуюся с котом. Улыбка наследника сердца выглядела тревожной, хотя голос был учтивым и даже сладким. «Приветствую, первая!» «А я и не знала, что ты тоже здесь», — выдавливая более уверенную улыбку, сказала Пайпер. «Королева отправила меня на помощь всего несколько часов назад. И чем же ты был занят все это время?» «Изучал следы, оставленные демонами. Ты даже не представляешь, сколь многое можно увидеть благодаря чарам. Или все же представляешь?» Немного подумав, уточнил он. «Сам не догадался, когда зачаровал меня на собрании. Взгляд Нокса мигом изменился. Егерь на руках Пайпер зашевелился, провёл кончиком хвоста по её подбородку и снова улёгся, прекратив урчать. «Я приношу свои искренние извинения», — отчеканил Нокс, смотря ей в глаза. Они были одного роста. Но Пайпер вдруг показалось, что она уменьшилась и сжалась. «Я даже не представлял, что твоя сила такая всепоглощающая. Я невольно поддался ей в желании помочь своей королеве». Примерно то же самое, только с меньшим количеством эпитетов, он и сказал на собрании. Однако сейчас это звучало куда искреннее, чем до этого, и смотрел он на нее с сожалением, будто ему и впрямь было совестно за использование чар». Пайпер не знала, была ли вообще совесть у фей. У эльфов, наверное, нет. По крайней мере, не у всех. Егерь неожиданно дернулся, ударил подбородок Пайпер своим камнем и вновь плюхнулся ей на руки. «Какой прелестный драу!» взволнованно пробормотал Нокс, почему-то отступив на шаг. Пайпер насторожилась. Егерь посмотрел на Нокса, и тот застыл во все глаза, уставившись на него. «Это егерь», — решила представить Пайпер, вместе с тем внимательно следя за реакцией Нокса. «Очень милый драу, который каким-то образом попал в особняк. Не знаешь, случайно, как?» «Полагаю, он пришел с посланием от господина Элира, или же просто сбежал». Егерь взмахнул хвостом, и Нокс отскочил, как от удара. «В чем дело?» — спросила Пайпер, прижав хвост кота. «А ты не чувствуешь?» — едва слышно спросил Нокс. «Он же... он из иных миров». Пайпер нахмурилась. Егерь мотнул головой и снова заурчал, то выпуская когти, то пряча их. «Разве Драу и Ирау не оттуда?» «Нет, ты не понимаешь». Ещё тише проговорил Нокс. Есть Драу и Ирау из Сигрида или уже захваченных миров. Есть и из других, до которых никому ещё не удалось добраться. А есть из тех, откуда ни один Сигридец не вернулся. Я чувствую, что егерь пришёл из одного из таких миров. Он... Зачарованное создание совершенно иного мира, которое решило остаться в Сигреде, а потом попало на землю. «И ты его боишься?» — спросила Пайпер, улыбнувшись, и подняла кота повыше. Нокс отступил на два шага и нервно сглотнул. «Есть сила, в сравнении с которой даже чары фей — лишь пыль. Есть существа, в сравнении с которыми...» Боги Сигрида так же смертны, как все остальные, для сальваторов. Пайпер поёжилась. Она была готова терпеть неожиданное зачарование, извинения и ещё кучу всего, но только не запугивание. Дядя Джон никогда не говорил о том, что могут существовать более масштабные и страшные истории. «Есть ещё что-нибудь, о чём мне следует знать?» На всякий случай уточнила она, не реагируя на попытки егеря съесть кончики ее волос. «Ты ему нравишься», — вернув голосу относительное спокойствие, сказал Нокс. «Я слышал легенды о существах, которые в процветании и разлуке несут лишь уничтожение. Но я не чувствую, что егерь — одно из этих существ. Он из иного мира, но он на нашей стороне». «Погоди-ка», — Пайпер вскинула голову. «Что ещё за процветание и разлука? Ты о чём?» Нокс замялся. Пайпер не представляла, давали ли ему какие-либо инструкции о том, как вести себя с Сальватором. Наверняка да, ведь он был таким уверенным и учтивым совсем недавно. Но сейчас его поведение разительно отличалось от того, что было минуту назад. Он будто не знал, имеет ли право продолжать свою мысль. «Нокс!» требовательно произнесла Пайпер. «Феи большое значение придают цветам. Зелёный — цвет процветания, а жёлтый — разлуки. Я помню, как королева говорила мне о своём наставнике, который читал о существах процветания и разлуки. И ты говоришь так только из-за того, что егерь зелёный, а во лбу у него жёлтый камень? Когда чарами чувствуешь сущность иных миров и не такое вспомнишь». Неожиданно резко фыркнул он, закатывая глаза. Но потом вдруг замер, опасливо покосился на егере и, увидев, что кот никак не отреагировал на его слова, облегченно выдохнул. Арны, дававший о себе знать лишь тогда, когда он сам того хотел, или же в какой-то там период ретроградного Меркурия или еще, черт знает когда, говорил о процветании, разлуке, истине, скрытой от многих, «И глазах цвета благородства». «Что означает золотой цвет?» — торопливо спросила она, подходя ближе. Нокс попятился из-за егеря, все еще находящегося на руках Пайпер, но ответил на удивление быстро. «Сила, мощь, поддержка, знания. А цвет благородства — это какой?» Нокса задаченно посмотрел на нее. Пайпер показалось, что стены особняка сдвинулись, а потолок стал значительно ниже. Оттенки голубого и синего. В Рыбнезаре голубой сапфир называли благородным камнем. Считалось, что почти у всех аристократических семей голубые или синие глаза. Их глаза так и называли. Глаза цвета благородства. На Пайпер словно вылили ведро холодной воды. Егерь зашевелился, соскочил с ее рук и бросился к ближайшей двери, которую тут же начал жалобно скрести. «Кажется, он хочет в эту комнату», — тихо предположил Нокс. Пайпер уставилась на дверь, которую скрёб егерь. Совсем новая, из тёмного дерева, ведущая в её комнату. Особняк вновь изменил своё внутреннее строение, переместив её комнату как можно ближе. «Спасибо, Нокс». Отрешенно пробормотала Пайпер, смотря за попытками егеря допрыгнуть до ручки. «Считай, я простила тебя за то зачарование». Нокс выдохнул с явным облегчением. Пайпер, не думая, похлопала его по плечу, подошла к двери и открыла ее. Егерь мигом прошмыгнул внутрь, запрыгнул на незаправленную кровать и, потоптавшись немного, устроился на одной из подушек. «Спокойной ночи, Нокс!» бросила Пайпер, закрывая дверь. Она слышала, что он ушел лишь через полминуты, перед этим нерешительно потоптавшись в коридоре. Ее экспрессивность и извивительность вряд ли по-настоящему задели его за живое, но Пайпер не спешила догонять Нокса и все ему объяснять. Ей бы самой хоть что-нибудь понять, прежде чем браться за объяснения для других. Она прошла к кровати и села на край, смотря на мгновенно уснувшего кота. Егерь для чего-то пришел к ней. Если бы его действительно послал Элир, или, что страшнее, Твайла, у него было бы какое-то послание. Записка, привязанная к ошейнику, зачарованное письмо в зубах или еще что-то. Егерь бы нашел способ передать послание, не попав на глаза посторонним. Но он ждал ее в картинной галерее, куда Пайпер зашла случайно, лишь бы не столкнуться с неизвестным. Возможно, егерь умел пользоваться пространственной магией и знал, какие правила работали для гостей Гилберта. Пайпер легла поверх смятого одеяла, не раздеваясь, и сложила пальцы на груди. Сила бурлила внутри нее, требуя выхода, хоть в форме чистой магии — хоть в редких тумаках, которыми она могла наградить энцелады во время позорной для нее тренировки. Пайпер хотелось действовать, потому что ее бездействие было губительным и брало над ней верх чаще положенного. Ей хотелось плакать. Она почти позволила себе разрыдаться перед этим долгие минуты, уговаривая себя держать все внутри, когда почувствовала прикосновение мягкой кошачьей лапы. Егерь вытянулся, коснувшись ее, но не проснулся. Арны сказал, «Когда процветание приведет к разлуке, ты увидишь истину, скрытую от тысячи глаз. Не упусти момента, что виден глазами цвета благородства». Пайпер запомнила его слова, даже не стремясь к этому, и невольно прокручивала их в голове. Арны давала себе знать, когда хотел, говорил, что хотел, но считал, будто Пайпер разгадает каждое его слово. Пайпер же была либо слишком глупой, чтобы понять это, либо слишком упрямой, чтобы слепо следовать за приказами Сакри. Однако хотелось верить, что Арны все же на ее стороне. Но сильнее всего хотелось плакать. Пайпер стоически держалась еще несколько минут, прислушивалась к каждому шороху из коридора и дала волю слезам, лишь когда егерь вновь заурчал. Третий стоял на поляне неподалеку от подготовленной к завтраку беседки и смотрел на устроенное кем-то побоище. Все было красным. Трава потускнела, пропитавшись кровью. Скрюченные тела лежали и смотрели в пространство перед собой пустыми глазами. Третий видел оторванные или отгрызенные конечности, торчащие кости, свернутые шеи и глубокие раны на груди, говорящие о болезненной смерти. Третий рухнул рядом с юной девочкой, еще дышавшей, и осторожно прижал ее к себе, ища внутри хотя бы мельчайшую искру магии. Ее мокрые от крови светлые волосы мгновенно испачкали его новый камзол, а тусклые карие глаза, совсем как у Аннабель, уставились на его растерянное лицо от страха, ставшее совсем белым. Он слышал, что девочка пытается что-то сказать, собирая последние силы для этого, и осторожно коснулся ее лба, передавая свою магию. Взгляд стал более осознанным, но магия внутри стремительно угасала. «Они вот-вот будут здесь», — тихо прошептал третий, поглаживая сестру Аннабель по волосам. «Все будет хорошо». «Я помогу тебе, я...» Третий против воли посмотрел в сторону, и его едва не стошнило. Совсем рядом лежал мальчик с вывернутой наизнанку грудной клеткой, где не было сердца, а чуть дальше него фея со свернутой шеей. Запах свежей крови до сих пор наполнял воздух. Третий услышал всхлип и опустил взгляд на девочку. Она, глотая редкие слёзы и дрожа из-за боли во всём теле, которую третий, как бы ни старался, не мог унять, выдавила через силу. «Аннабель!» Её шея громко хрустнула, и девочка затихла. Третий ощутил запах хаоса. Это было предупреждением. Он услышал шаги и повернул голову. На самом краю тропы, зажимая рот рукой, стояла Йонет. Высевшийся за ее спиной Масрур в ужасе оглядывал всю поляну и беседку, замечая каждую из деталей отвратительной расправы. Третий примчался сюда так быстро, как только мог, не побрезговав использовать портал, но опоздал. Нить порвалась за две секунды до того, как он сумел задействовать магию. И почему-то этих двух секунд хватило, чтобы уничтожить братьев и сестер Анабель с изощренной жестокостью. «Третий!» — стальной голос Йонет раздался над его головой — но третий не пошевелился. Он сидел, прижимая к себе мертвую сестру Аннабель, и чувствовал, как сердце разрывается от боли. Масрур позвал его по имени, но третий не отреагировал. Лишь когда эльф оказался прямо напротив него и посмотрел в его глаза, пылавшие магией, точно такие же, только фиолетовые, третий понял, Что произошло на самом деле? От растерянности темная кожа Масрура побледнела. Нить магии порвалась, потому что Анабель убили. Острая боль в солнечном сплетении и голове возникла быстро и неожиданно. Йонет и Третий закричали, Масрур громко зашипел, потирая виски. Третий ощущал это каждой клеткой своего тела. Ткань пространства разрушалась, рвалась под напором сотен тысяч когтей, призывающих хаос. Каждое новое движение, увеличивающее многочисленные бреши, пронизывало тело. Острыми иглами впивалось в сознание. Тьма безжалостно нападала, с каждым мгновением лишь увеличивая свою силу. Третий не ощущал ничего, кроме боли. Пайпер проснулась, тяжело дыша, и уставилась на потолок. Егерь мирно сопел совсем рядом, почти ей в ухо, и даже не пошевелился. Кристалл Йонет казался совсем теплым. Но последнее воспоминание принадлежало не Йонет, а третьему. Пайпер не понимала, как она смогла увидеть его, прочувствовать все, что чувствовал третий, да и вообще занять его место, пусть даже во сне. Ее голова продолжала болеть так же, как во сне. Пайпер села и тряхнула головой. Она стала считать секунды, а после минуты бешено стучащее сердце не успокаивалось. Егерь все так же мурчал, равнодушный к попыткам Пайпер немного подвинуть его. Она встала и направилась в ванную, даже не убедившись, есть ли где-нибудь в этом хаосе чистые вещи. Сейчас Пайпер хотела только одного — прогнать страх, поселившийся в её разуме. Она внимательно оглядела себя в зеркале над раковиной. Лицо в форме сердца. Золотые глаза, тени под ними, побелевшие губы, тусклый оттенок бронзовой кожи. Пайпер была измотана, хотя до этого сон всегда дарил только отдых. «Прекрасно выглядишь, солнышко», сказала она своему отражению, улыбнувшись. Пайпер включила воду и, настроив температуру, сначала согрела руки, затем умыла лицо, надеясь стереть следы усталости и сна воспоминания, больше напоминавшего кошмар. Вот только кошмар... не закончился. Она снова посмотрела в зеркало. На этот раз оттуда на нее глядело не ее отражение. Черные волосы, голубые глаза, высокие скулы, прямой нос и почти белая кожа, покрытая коркой грязи и крови. Черный и синий. В левом ухе серьга — из серебра и кристалла. На фоне заляпанной кровью одежды и пятен, бывших на волосах, серьга казалась идеально чистой. Пайпер вскрикнула и отшатнулась. Чужой облик мгновенно исчез, сменившись ее собственным отражением. Пайпер зажмурилась, опустилась на пол — и уставилась на мраморную плитку.